Глава одиннадцатая. Семнадцать тридцать пять. Дом Кэрри Девлин. Двадцать первая авеню, юг. Фалька ждал Кэрри. Подъехав к дому, она первым делом посмотрела наверх. Тори стояла у окна. Увидев мать... Она отошла вглубь комнаты. Короткая смска в половине пятого сообщила, что ее подруга ушла домой. Кэрри подумала, что должна быть благодарна и за этот маленький жест. Некоторые родители и того не имеют. Просто это было так не похоже на ее дочь. По крайней мере, она приехала домой до шести, как обещала. Кэрри устало выдохнула. Интересно, их с Дианой мать мучилась с ними так же? Ее новый напарник сидел на ступеньках крыльца. Кэрри вышла из машины и подошла к нему. «Твоя дочь пригласила меня подождать внутри, но, я подумал, будет лучше, если я подожду снаружи». «Правильно подумал». Кэрри присела рядом с ним. «Я не так хорошо тебя знаю, чтобы разрешить тебе находиться в моем доме наедине с моей дочерью». Он повернул голову и посмотрел на нее. красные от усталости глаза и хриплый смешок. Классический Фалька. «Погоди, я не пошел внутрь, потому что испугался, что я окажусь в опасности. Твой ребенок открыл дверь с газовым баллончиком в одной руке и телефоном в другой, Причем на экране уже был набран номер 911. Одно нажатие пальцем, и я в большой беде. Несмотря на то, что день выдался на редкость, непродуктивным и выматывающим, Кэрри рассмеялась. «Умница!» Определенно, согласился он. Мимо проехал минивэн, и они оба проводили его взглядами. «В общем, я следил за офисом Бельмонта до самого конца рабочего дня, но он так и не вышел». Фалька надул щеки и шумно выпустил воздух. «Я думаю, его секретарша или ассистентка, кто она там есть, Говорила правду о том, что его нет в городе. Когда она ушла, я заглянул в окно, и там было темно. Кэри пока не понимала, что делать с адвокатом. Прошлым вечером он навестил Эботов. В принципе, на сегодня у него могла быть назначена встреча за городом. Но почему он решил уехать, вместо того, чтобы изо всех сил стараться помочь семье искать Сэллу? Она ведь была женой его лучшего друга. Эбботы предложили приличную награду за ее благополучное возвращение. Интересно, это он им посоветовал? Кэрри так и не знала наверняка, потому что Бельмонт был слишком занят, чтобы с ней встретиться. «Этот Бен Эббот чересчур безупречен, Девлин». Фалька положил руки на колени и наклонился вперед. «Ни врагов, ни порочащих связей». Из дома ничего не пропало, кроме ноутбука, насколько мы знаем. И кроме его жены. Но об этом можно и не напоминать. «И что ты хочешь сказать?» — спросила Кэри. «Я хочу сказать, что мы не там ищем. Может быть, убитый Бен Эббот погиб из-за чего-то, имеющего отношение к его прошлому, а не к настоящему. Ты предлагаешь переключить внимание на что-то?» «О чем его семья почему-то не сочла нужным нам рассказать?» Она покачала головой. «Я так не думаю. Он был одним из самых богатых людей на планете. Одно это делает его мишенью. Если у него и было что-то такое в прошлом, что могло бы угрожать ему теперь, его родители сказали бы нам. Это не стопроцентная информация, но, скорее всего, именно так и обстояли дела. Кэри все же пришлось стать адвокатом дьявола». Они могли и не знать, — возразил Фалька. Окей, возможно, он прав. Нет смысла оспаривать такую вероятность. Бен Эбботт больше десяти лет жил вдали от родного дома. Хочешь пива или еще чего-нибудь? Он махнул рукой. Нет, спасибо, я уже поеду. Просто хотел доложить тебе про Бельмонта. Ты поговорила с женой Томпсона или с кем-то еще из того благотворительного списка? поговорила. На самом деле голова у Кэри до сих пор кружилась от бесконечных и бессмысленных сплетен. Я поговорила со всеми. С кем-то по телефону, с кем-то лично. И все они с удовольствием поливали друг друга. Она скорчила гримасу. Я понятия не имела, что светские дамы могут быть такими бессердечными. Но все они, кроме одной, соглашались, что Селла Эббот святая, бла-бла-бла. «Хочешь, угадаю, кто это одна?» Он ухмыльнулся. Кэрри закатила глаза. Сьюзен Томпсон утверждает, что едва знает целу, но при этом именно она настаивает, что та охотница за состоянием и вообще ужасная злодейка. Она утверждает, что это мнение основано на рассказах других дам из ее круга. Вот только Сьюзен Томпсон — единственная, кто излучает негатив. Она, очевидно, терпеть не может целу Эббот. Издаётся мне, она слишком сильно ее ненавидит, чтобы совсем не знать. Думаешь, стоит в этом покопаться? Возможно. Дай мне как следует переварить нашу с ней беседу, и завтра все обсудим. Он встал, но Кэрри протянула руку и задержала его. Чуть не забыла, мне позвонила Гиббонс. Мы встретились в доме Эббота и вместе прошли по всем комнатам. Она тоже не заметила никаких пропаж, кроме ноутбука. Черт возьми, Девлин, ты прямо как пчелка. Кэри поднялась на ноги. «И я смертельно устала. Отдыхай. Завтра будет новый день». Фалька повернулся, чтобы уйти, но вдруг замялся. «Слушай, у меня есть подруга, которая держит руку на пульсе этого города. Она тоже коп, но ты ее не знаешь. Она почти всю свою карьеру работает... «Под прикрытием», — он пожал плечами, как я раньше. «В общем, у нее есть любые связи. Я ей позвонил, и оказалось, она владеет крайне интересной информацией по нашему делу». Оставалось надеяться, что Фалька не выдал этой подружке никаких служебных деталей, которыми не имел права делиться. «Что еще за информация?» Она говорит, что всего несколько недель назад Эббот начал копаться в чем-то, что случилось много лет назад, случилось здесь, в Бирмингеме. Она как-то определила это что-то. Новость, что Эббот зачем-то стал копаться в прошлом, сама по себе была бесполезной. Однако Кэри по крайней мере поняла, откуда у ее напарника взялась эта идея: давай посмотрим в прошлое. Успокойся, Кэри. В этой ситуации она не могла себе позволить. игнорировать какие-то версии. Она сейчас этим занимается. Обещала сообщить, как только накопает что-то конкретное. Она не тот тип, чтобы увлекаться пустыми гипотезами. Она не стала бы говорить, если бы там ничего не было. Кэри задумалась, подбирая слова. Ты, разумеется, в курсе, что у нас имеется определенный протокол относительно распространения информации. Это особенно важно, когда речь идет об убийстве, Все остальные подразделения и так словно под микроскопом рассматривают наш спецотдел, не говоря уж о прессе. Поэтому мы не можем вольно обращаться со служебной информацией. Если твоя подруга расскажет кому-нибудь о твоем звонке, может последовать обратная реакция, понимаешь?» Фалька изумленно вздернул брови. «Во-первых, я не занимался распространением информации Девлин. Я задавал вопросы хорошо знакомому осведомителю, который закидывает обширную сеть, охотясь за информацией. Она собирает все слухи и сплетни о лютях в этом городе. «Окей. Надеюсь, мы поняли друг друга». Он поднял руки вверх. «Мы поняли друг друга. Ты мне не доверяешь, ясно?» «Да что ж такое?» «Мы работаем вместе всего два дня, Фалька». Я не то, что не доверяю тебе. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к твоим методам. Ага. Окей, до завтра. Чувствуя себя последней сволочью, Кэри смотрела, как он садится в машину и уезжает. Она повернулась и стала подниматься по ступеням туда, где обитало еще одно недовольное ею существо. Кэри достала ключи и отперла дверь. «Я дома!» — крикнула она и закончила себе поднос. «Если это кому-нибудь интересно». Кэрри прошла в кухню и открыла холодильник. Она была не особенно голодна, но знала, что нужно поесть. На глаза ей попался пакетик со смесью орехов, кусочков сыра и сухой клюквы. «Годится», — решила она. Еще подумав, Кэрри прихватила бутылку пива, дошла до кабинета и рухнула на стул у письменного стола. Положив ноги на стол и держа в руке бутылку пива, Кэрри принялась изучать схему, которую составила вчера вечером. Две жертвы или четыре, считая пропавшую жену и еще нерожденного ребенка. Ничего не украдено, кроме ноутбука, где могла храниться скрытая информация. Кэрри нахмурилась. Маловероятно, что компьютерный гуру допустит такую ошибку, так что вряд ли. Требований о выкупе нет. Никаких намеков на неприятности, профессиональные или личные, кроме спора о доме на Успер Лейксеркл. Но должно же быть что-то. Людей редко убивают без причины. Отставив пиво, она встала и подошла к доске. Несмотря на свои сомнения, Кэрри записала то, что ей сказал Фалька. «Если что-то появилось из прошлого Эббота, это должно быть что-то личное и что-то очень серьезное». Под фотографией Селлы Кэрри дописала «Охотница за состоянием» и поставила знак вопроса. Им надо будет заняться семейной историей Эбботов здесь, а потом историей Бена в тех местах, где он жил за последние десять лет. И то же самое с женой и тещей. Она посмотрела на фотографию Селлы Эббот. «Где же ты, чёрт возьми?» Интуиция говорила, что Селла, скорее всего, мертва. Но глубоко внутри Кэри хотела верить, что она где-то есть, дышит и, возможно, борется за свою жизнь. На горячую линию поступали сотни звонков, особенно в связи с обещанной наградой. Ни один не был полезным. Два офицера, принимавшие звонки, держали Кэри в курсе. Завтра будет новый день, напомнила она себе. Каждое дело раскрывается в свое время. С этим они только начали. Кэри поднялась по лестнице и замерла у двери дочери, прислушиваясь. Там играла любимая поп-песня Тори. Еще несколько месяцев назад Кэри. Не задумываясь, открыла бы дверь и спросила, как прошел ее день. Теперь там ее не ждали. Чтобы не жалеть себя, она прошла в свою комнату, повесила куртку и спрятала оружие в сейф, стоящий на тумбочке. Потом спустилась вниз приготовить ужин. А подробности дела, пусть пока что потихоньку улягутся в голове. Может быть, в результате ее мозг выдаст какую-нибудь бриллиантовую версию, которая изменит все. В дверь позвонили, и Кэрри отложила замороженную лазанью. Когда она занималась расследованием, их с дочерью рацион в основном состоял из замороженных полуфабрикатов и готовой еды на вынос. Тори никогда не жаловалась, но сейчас Кэрри вдруг почувствовала себя паршивой матерью. Она вздохнула и посмотрела в глазок. Джен и Диана махали, как сумасшедшие. Улыбаясь, несмотря на усталость, Кэрри открыла дверь. «Какими судьбами?» Джен помахала упаковкой пива. «Если ты слишком занята, чтобы организовать девичник, мы решили принести его тебе». «Типа того?» Этого следовало ожидать. И Диана, и Джен давно уже просили Кэрри поужинать с ними, но у нее вечно не было времени. Тем более, что с таким ненормированным рабочим днем. Она старалась каждую свободную минуту проводить с дочерью. Диана сгребла Кэри в объятия. "Тори рассказала мне, как много ты работаешь над этим ужасным жутким делом. Правда?" Кэри чуть отстранилась. "Моя дочь беспокоится обо мне?" Выражение лица Дианы подсказало, что Тори двигала не только и не столько беспокойство. "Конечно, мы же всегда волнуемся друг о друге". Кэрри засмеялась. «А как же! Заходите, девчонки. Я как раз собиралась забросить в духовку замороженную лазанью. Будет здорово, если вы к нам присоединитесь». Джен водрузила упаковку пива на обеденный стол. «Забудь про замороженную фигню. Сейчас приедет пицца!» Не успела Кэрри закрыть за ними дверь, как снова раздался звонок. Она открыла и обнаружила за дверью разносчика с красной сумкой. «Кэрри Девлин?» «Я», — подтвердила она. Кэрри обрадовалась приходу подруг. Ей нужно было отвлечься. Разносчик открыл сумку, вытащил из нее две коробки и передал их Кэрри. «Привет от Робби Свонера. Он еще сказал, что даст мне хорошие чаевые, если я станцую перед вами». «Спасибо, но нет», — качая головой, Кэри закрыла дверь и заперла ее. За ее спиной Джен с Дианой недовольно свистели и улюлюкали. «Такой хорошенький!» Джен прыгала то на одной, то на другой ноге, пытаясь стянуть сапоги на нереально высоких каблуках. Кэри отнесла пиццу на стол. «Хорошенький, но слишком уж молоденький для нас», — заметила она. «Кто слишком молоденький?» Спросила Тори, спускаясь по ступеням. Диана и Джен засмеялись. Кэри ответила. «Разносчик пиццы. Твои тетки заявили, что он хорошенький». «Фу, ну вы даёте. Я видела его из окна. По-моему, он не старше Амилии». Теперь смеялась Кэри. Тори достала из холодильника банку газировки и присоединилась к ним за столом. «А ты разве не была однажды замужем за чуваком младше тебя, тетя Джен?» Диана и Кэрри давились от смеха, жуя пиццу. «Он был первым. Красив был, как бог», — сообщила Джен Тори. Но через полгода он решил, что преданность не его стихия. «По крайней мере, ты не сдалась», — сказала Тори с невинностью половозрелого подростка. Гэри и Диана обменялись удивленными взглядами. Если бы одна из них позволила себе такой комментарий, Джен подкусывала бы им головы. Номер два был не слишком красив, но на него можно было положиться. Он был старше меня, работал бухгалтером, и за всю свою жизнь он ни разу не получил ни одного штрафа за парковку. Джен передернула. Он требовал преданности. И через три месяца не выдержала уже я. С номером три вы были женаты аж целый год, разве нет?» — осмелилась напомнить Диана и потянулась за пивом. «Да, год», — подтвердила Джен, послав Диане многозначительный взгляд. Но затем он решил вернуться к мамочке. Очевидно, я недостаточно о нем заботилась. Мамочка готовила ему, стирала и убирала за его друзьями, которые вечно у него паслись. Я бы, наверное, и раньше его бросила, но мне уже исполнилось тридцать. И второй развод за год — это было слишком. Диана засмеялась, зажав рукой рот, чтобы не прыснуть пивом. «Никто из них тебя не стоил, Джен. Твой принц придет. Ты только подожди и увидишь». Джен застонала. «Если он промешкается еще немного, ему придется искать меня в доме для престарелых». Когда новый взрыв смеха утих, Тори объявила. «Я никогда не выйду замуж». Кэри посмотрела на лицо дочери, полной решимости, и у нее сжалось сердце. «Ну, может быть, ты еще передумаешь, когда встретишь правильного парня?» «Амилия тоже не собирается выходить замуж», сказала Тори, вместо того, чтобы ответить на замечание матери. «Когда я уеду в колледж, я буду жить у нее». Она сказала, что я могу. Диана улыбнулась. Вам обеим будет весело. Кэри заставила себя улыбнуться. А ты уже решила, чем будешь заниматься? Может быть, станешь адвокатом, как Амелия? Тори пожала плечами. Еще не знаю. Спасибо за пиццу. Она схватила еще один кусок и газировку и убежала к себе наверх. По крайней мере, она со мной поговорила. Кэри бросила свой недоеденный кусок на салфетку. У нее вдруг резко пропал аппетит. «Она все еще настроена провести все лето с отцом на Манхэттене?» — спросила Джен. «О, да». Кэри отпила пиво. Она так и не придумала пока, как вразумит Ника. Диана сжала ее руку. «Нам надо устроить семейный ужин и обсудить, что мы все собираемся делать летом». Может быть, Тори тоже захочет остаться дома с нами?» Кэрри сцепила руки на столе. Ник пригрозил добиться полной опеки, если я не соглашусь на все лето. «Какой козел! Джен сжала зубы, словно старалась сдержать остальные эпитеты. Кэрри поняла. Ей бы тоже хотелось высказать все, что она думает о бывшем муже. Но если Тори услышит... Это лишь ухудшит их и без того непростые отношения. Кем бы он ни был, Ник — ее отец. «Мы этого не допустим», — настаивала Диана. «Ты мать, это всегда был ее дом». «Надеюсь, ты права». На минуту повисло тягостное молчание. «С другой стороны», — заговорила Диана. «Уж как сильно я не хочу, чтобы Амилия уезжала, но мало-помалу начинаю привыкать к этой мысли». На самом деле я очень многого от нее жду. Она станет замечательным адвокатом. Диана выставила руку, и Кэри хлопнула ее по ладони. Давно пора. Шутишь! подразнила ее Джен, тоже хлопнув по ладони. Эй! повернулась она к Кэри. Как там новый напарник? Кэри пожала плечами. Лучше, чем я думала. Слегка не отесан, но у него отличные инстинкты. Диана прижала руку к сердцу. Давно собиралась спросить, как идет твое расследование? Медленно, призналась Кэри. У нас есть списки тех, кого следует опросить. Надо еще проверить несколько слухов, но в целом у нас нет ничего конкретного. Ждем результатов экспертизы и результатов вскрытия. Она пожала плечами. И немного удачи. Это просто ужасно. Все это, сказала Диана грустно. «Ты думаешь, его жена все еще жива?» «С каждым часом эта вероятность уменьшается», — призналась Кэри. «Если считать, что кто-то ее похитил». «Думаешь, она сама причастна к убийствам?» — спросила Джен, теребя свой почти нетронутый кусок пиццы. «На данном этапе все возможно. Мы должны рассматривать любые версии». «Я думала о ней, о сели Эбботт, сегодня днем». сказала Диана и обвела взглядом подруг. «Мне кажется, Амелия помогала ей на одном благотворительном вечере, в марте». Она нахмурилась и покачала головой. Называлась «Весенний Блиц» или что-то в этом роде. В помощь женщинам, подвергшимся насилию. Амелия много с ней общалась. Кэрри не отказалась бы от заслуживающего доверия взгляда на Селлу Эббот. Я отправила ей сообщение и спросила, «Не помнит ли она ее? «Уверена, она уже слышала новости», — сказала Диана. «Клянусь, эта девица вообще перестала появляться дома. Я почти ее не вижу. Иногда она приходит, когда я уже сплю, и уходит до моего пробуждения. Если бы не СМС, я бы вообще не знала, что с ней происходит». «А что вы делаете в таких случаях?» — спросила Джен. «Ищите врагов?» Кэрри отпила пиво и кивнула. «Мы ищем того, у кого есть мотив. Кто бы ни убил Бена Эббота и его тещу, у него был мотив. И не важно, что это за мотив. Он как-то связан с его женой, я уверена». Кэри посмотрела на Джен и Диану. «Иначе мы бы уже нашли ее тело». «Ты думаешь, это сделал кто-то, кто знал семью?» — просила Диана. «Как правило, так оно и бывает», — сказала Кэри. «Кто бы он ни был, мы будем копать, пока не докопаемся до истины». «Я очень надеюсь, что его жена в порядке», — сказала Джен, отдирая этикетку с бутылки пива. «Она беременна», — Диана покачала головой. «Кем надо быть, чтобы причинить зло беременной женщине?» «Если только беременная женщина сама не связана с убийствами». Но Кэрри далеко не была в этом уверена. в голове у нее звучали слова сьюзен томпсон она пойдет на все чтобы добиться своего но совершит ли она хладнокровное убийство?